На ночлег остановились, отойдя на некоторое расстояние от места последнего боя. Костер не разводили, ведь в таком редком лесу он, как маяк, указал бы недругам верное направление к добыче. Поэтому на ужин удовлетворились той пищей, которую собрал им в дорогу Лейни. Хотя слово «удовлетворились», применительно к столь разнообразным, пусть и холодным закускам, не вполне корректно. Поужинали вкусно и плотно, запивая еду зеленым напитком, напоминающим молодое сухое белое вино. Напиток этот не только отлично утолял жажду, но и заметно бодрил. Замерзнуть без костра тоже не опасались. Во-первых, линий позаботился о технологичных походных одеялах, на одну половину которых следовало ложиться, а второй укрываться. Чудо-одеяло создавало для своего хозяина оптимальную температуру. Темнота пока не принесла прохлады, а уж холода ожидать и вовсе не приходилось. Ночь прошла без приключений, хотя несколько раз слышался звук рога, но звучал он довольно далеко и не приближался, а каждый раз сильно смещался в сторону. При этом поблизости никакой опасности не ощущалось, и даже Зур спал спокойно, не считая того времени, когда выпала его очередь охранять сон остальных. Именно из-за спокойно проведенной ночи с восходом солнца все легко поднялись, чувствуя себя отдохнувшими и полными сил. Костер так и не разожгли, позавтракав, чем тар, послал, но не слишком наедаясь, чтобы не отяжелеть. Быстро собравшись, тронулись в путь, вновь ускоряясь до бега. «За нами следят!» — сообщил оборотень, поравнявшись с Алексеем. — Какие-то мелкие твари. — Может, это просто звери? — Нет, господин, это дозорные. Скорее всего, изнежите. слишком быстро двигаются. — Иного пути у нас нет, — ответил Алексей, чувствуя, что готов идти вперед независимо от того, какие силы встанут на пути. В его душе росло что-то вроде тихой ярости. Оборотень лишь кивнул косматой головой и умчался в сторону от отряда. С его выносливостью и скоростью удавалось легко находиться то с одной, то с другой стороны от путников или убегать далеко вперед. «Судя по рассказу Лийни, мы вот-вот выйдем к Большому озеру!» — крикнул Чолон, не снижая темпа бега. Вон в той стороне, где видны сквозь деревья горы. Хоть какое-то разнообразие, обрадовался Алексей, которому уже порядком надоел однообразный лес. Предсказание Челана сбылось через пятнадцать минут. Перевалив через небольшой холм, путники увидели потрясающей красоты озера, искрящееся в лучах жаркого солнца. И тут же рядом возник Зур, по встревоженному лицу которого все сразу поняли, что опасность все же их настигла. — Большой отряд кентавров, господин! — доложил оборотень, втягивая воздух раздувающимися, как у зверя, ноздрями. — Идут по нашему следу, и еще один отряд из почти двух десятков воинов быстро движется нам наперерез. «Избежать встречи нам не удастся». «Проклятие ложных алмазов!» — только и воскликнул гном. «Надо ускоряться», — решил Алексей, «и постараться покончить с передним отрядом до подхода преследователей. Иначе нам придется иметь дело со всеми разом, да еще и действовать на два фронта. Вперед!» Словно подхлестываемые невидимым бичом, все бросились вперед, выхватывая оружие. Бросок оказался столь стремительным, а направление, заданное Зуром, столь правильным, что путники выскочили прямо во фланг отряду кентавров. Роли немного переменились, и теперь кентавры оказались дичью, на которую внезапно вышел охотник. Устремленные, по их мнению, на перерез добычи, Они пренебрегли безопасностью и теперь за это поплатились. В первые же мгновения отряд кентавров потерял четырех бойцов. Стрелы Чолана и Эйры, клыки стремительного Зура и огненный шар, пущенный Эльви, сделали свое дело. А в следующую секунду полыхнуло безумие рукопашной. Алексей метался, рубя налево и направо. Меч был невесомым и послушным, как никогда. К тому же Алексею казалось, что он начал видеть на 360 градусов вокруг себя. Ничто не ускользало от его взгляда и разящего меча. Но когда победа казалась уже близкой и неотвратимой, неподалеку взревел рог, и окрестности огласились воплем двух десятков глоток. Им вторили другие голоса, похожие на звуки горного обвала. Рубанув мечом очередного противника, Алексей повернулся на звук, и волосы его поднялись дыбом. Несущиеся в атаку в километре от места завершающего боя кентавры теперь выглядели ничтожной проблемой по сравнению с новым противником, лишь незначительно отстающим от быстроногих человека коней. Доставая макушками до вершин деревьев, огромными шагами приближались три гиганта, по уродливости превосходящие всех монстров, каких Алексей видел до этого. «Горные великаны!» — сообщил он спокойным голосом, только что почти в упор застрелив из лука последнего кентавра. «Нам не удержаться против них, господин». — Значит, пришло время проверить на практике, действительно ли смерти нет, — рявкнул Алексей, ощущая, как звериная ярость бурля наполняет все его существо. Эльви рассмеялась и прокричала непонятные слова, воздев руки к солнцу. Метрах в пятистах от наступающих врагов раздался рев, в точности повторяющий боевой клич кентавров и горных великанов. Там выскочил из заросли еще один отряд, по численности равный подходящему. Точно так же впереди мчались кентавры, а за ними спешили три гигантских монстра — Только атаковали они не Алексея и его спутников, а своих соплеменников. — Это фантомы! — крикнула Эльви, бесстрашно сверкая глазами. — Они отвлекут, но не смогут причинить вреда. Сейчас я попробую доставить им еще больше хлопот. А вы не теряйте времени, пока враги тоже не поняли, что это лишь фантомы. Горло Алексея исторгло грозный, нечеловеческий рык, эхом метнувшийся по верхушкам деревьев. Он бросился вперед, туда, где смешавшиеся кентавры и великаны неуклюже разворачивались навстречу новому противнику, показавшемуся им более опасным, чем горстка человечков». Алексей ускорялся, видя рядом скачущего огромными прыжками могучего оборотня в боевом обличье. Позади тополи, стараясь не отстать остальные, кроме Эльви, колдующей в сторонке. И чувствовал Алексей, как кровь, превращаясь в тугие струи жидкого огня, разносится по телу, превращая его в кого угодно, но только не в рассерженного человека. Фантомы и настоящие кентавры сошлись, когда Алексею оставалось до них не более двух десятков шагов. Два отряда смешались, проходя друг сквозь друга. Настоящие отчаянно пускали стрелы в призраков и метали копья. В ответ летели такие же стрелы от фантомов, только не способные причинить никому вред». Зато пролетающие сквозь призраков стрелы настоящих кентавров время от времени находили свои цели среди таких же настоящих. Это добавило еще больше сумятицы в действия кентавров. И в этот момент произошло еще одно событие, сотканное руками колдуньи. Самый большой горный великан, неожиданно взревев, обрушил тяжелую каменную палицу на затылок сородича. Череп того лопнул со звуком расколовшегося ледника, и великан рухнул, заставив вздрогнуть землю. Тем временем сошедший с ума монстр махнул палицей, словно метлой сметая сразу двоих, попавшихся под руку кентавров. Они перевернулись в воздухе и упали бесформенными грудами мяса. Алексей преодолел последние шаги, отделявшие его от цели и, прыгнув совсем как зур, оказался верхом на спине мечущегося кентавра. О возобновлении атаки никто из копытных, действовавших разрозненно и хаотично, даже не помышлял. Взбесившийся великан непрестанно ревел и размахивал жуткой каменной палицей, стараясь достать кого угодно. Примерно так же вели себя и фантомы, все еще бродящие меж сражающихся. Кентавр не сразу среагировал на упавшую на спину тяжесть, и Алексей умудрился на скаку рубануть мечом второго кентавра, пробегающего мимо. Брызги крови подтвердили, что это не призрак. Кентавр, на котором сидел Алексей, развернулся всем торсом, пытаясь ткнуть наглого человека копьем. Легко отразив этот удар, Алексей одним взмахом снес ему голову и тотчас же соскочил с продолжающего скакать по инерции воина. Меч снова пел что-то героическое, и Алексей вторил ему, наслаждаясь переполняющим сердце азартом битвы. Теперь, наконец, они стоили друг друга. Время исчезло, как и счет врагам, уворотам, поверженным противникам. И сам Алексей получил пару ран, хоть и не смертельных, но напоминающих, что он отнюдь не неуязвим. А потом все закончилось. Остались усталость и отупение». Алексей смотрел, как чел он добивает из большого лука последнего ревущего, но еще стоящего на ногах горного великана, и не мог пошевелиться. Но вот словно новый источник силы открылся где-то внутри, тепло разлилось из груди, возвращая силы измученному телу. Алексей повернулся, оглядываясь вокруг, и щемящая тревога заполнила его сердце. Оборотень, весь залитый кровью и придавленный телом последнего из убитых им врагов, лежал неподалеку без признаков жизни. Чел он стоял, опершись на длинный лук, но по пальцам, опущенной вниз второй руки, стекала ленивыми крупными каплями кровь. Из подлежащего поодаль огромного тела горного великана торчало вверх лезвие секиры, все руны, на которой сейчас скрывала корка спекшейся крови. Эйра сидела на земле, зажимая рукой бок. Кроме Алексея и Челона, лишь Эльви оставалась на ногах, хотя и была бледна, как сама смерть. «Страх за друзей!» — захлестнул Алексея. Он дернулся было в желании помочь, как оборотню в прошлый раз. Но как выбрать, с кого начать? Кому помощь сейчас нужнее? И не станет ли слишком поздно, если он ошибется в выборе очередности? В мозгу запульсировали слова колдуньи. «Чем большей силой обладал ты сам, тем больше ее щедро отдавал нам в трудную минуту. И мы рядом с тобой...» Становились сильнее, быстрее, умнее. Алексей замер, ощутив горячую волну, зарождающуюся где-то в груди, ширящуюся и набирающую мощь. Все, что он успел, это по-настоящему пожелать помочь, отдав каждому из них хоть толику своей жизненной силы и энергии. В груди взорвалось, жар хлынул в плечи и голову. Алексей выгнался, раскинув в стороны руки и подняв лицо к небу. Жар вырвался из тела, изливаясь мучительно горячими струями во все стороны. Алексей перестал видеть, слышать и осязать что-либо в окружающем его мире. А потом... Обрушился смертельный холод, и перед глазами оказалась земля, стремительно бросившаяся навстречу и жутким ударом погасившая, закричавшая от холода сознание».